Глава 16. Сицилийская война была одним из первых его начинаний, но тянулась она долго, с частыми перерывами. То приходилось отстраивать флот, потерпевший крушение в двух бурях, несмотря на летнее время, то заключать перемирие по требованию народа, страдавшего от прекращения подвоза и усиливающегося голода, примечания. Две бури. В 1938 году, когда Помпей разбил посланного Октавианом кальвизия сабина а буря довершил разгром и в 36-м году, когда буря разметала флот Октавиана в мессинском проливе. Перемирие в Мизене в 39-м году. Наконец он заново выстроил корабли, посадил на весла 20 тысяч отпущенных на волю рабов, устроил при баях Юлиеву гавань, соединив с морем, Лукринское и Авернское озера. И после того, как его войска обучались там в течение всей зимы, он разбил Помпея между Милами и Навлохом. Примечание. Лукринское и связанное с ним Авернское озеро, лагуны узкой косой, отделенные от Неаполитанского залива и ныне слившиеся с ним. Перед самым сражением его внезапно охватил такой крепкий сон, что друзьям пришлось будить его, чтобы дать сигнал к бою. Это, как я думаю, и дало Антонию повод оскорбительно заявлять, будь он не смел даже поднять глаза на готовые к бою суда. Нет, он валялся как бревно, брюхом вверх, глядя в небо. И тогда только встал и вышел к войскам, когда Марк Агриппа обратил уже в бегство вражеские корабли а другие ставят ему в вину. Вот какое слово и дело. Когда буря погубила его флот, он будто бы воскликнул, что и наперекор Нептуну он добьется победы и на ближайших цирковых празднествах удалил из торжественной процессии статую этого бога. Примечание. Нептуна считал своим покровителем секст Помпей, даже на монетах, именовавший себя сыном Нептуна. В самом деле, ни в какой другой войне он не подвергался таким и стольким опасностям, как в этой. Когда, переправив части войск в Сицилию, он возвращался на материк к остальным войскам, на него неожиданно напали военачальники Помпея Демахар и Аполлофан, и он с трудом ускользнул от них с единственным кораблем. В другой раз он шел пешком мимо Локров в Регий и увидел беремы Помпея, двигавшиеся вдоль берега. Приняв их за свои, он спустился к морю и едва не попал в плен. А когда после этого он спасался бегством по узким тропинкам, то раб его спутника Эмилия Павла попытался его убить, воспользовавшись удобным случаем, чтобы отомстить за Павла отца, казненного во время проскрипций. После бегства Помпея он отнял войско у своего товарища по Триумверату Марка Липида, который по его вызову явился на помощь из Африки и в заносчивой надежде на свои двадцать легионов, грозя и пугая, требовал себе первого места в государстве. Лишь после униженных просьб он сохранил Липиду жизнь, но сослал его в Церцей до конца дней.